Глава вторая. — Что? У меня лицо вытянулось. — А вы как хотели. Вы прошлого директора вывели из строя. Вам теперь тут и разгребать это все. Пожал плечами владыка и отправился прочь. Я с тоской осмотрела камеру. Может быть, мне тут остаться? Хотя этим брату, деду и маме не поможешь. Пришлось догонять владыку, потому что выбора у меня не было совсем никакого. Радовало меня только одно – это было мое собственное решение. Ну, кроме ректорства, разумеется. Наверху лестницы нас уже ждали. Толпа народу, полностью состоящая из преподавателей академии, стояла в холле и старательно кланялась владыке. Магистр Хевисандр уже организовал что-то вроде постамента и почтительно ждал, когда мы с владыкой заберемся туда. «Объявляйте!» Повелел местный правитель магистру и положил руку на мое плечо. Очень вовремя, потому что мне безумно хотелось сбежать отсюда. — Уважаемые преподаватели Академии Межмирья! — дрожащим голосом начал декан боевого факультета. — Я собрал вас здесь, чтобы сообщить важную новость. Он покосился на меня, тяжело вздохнул и мученически продолжил. На время отсутствия лорда Торре в нашем мире Ректором Академии назначается его супруга Лидия Тамиланна Таре Санарн. По холлу пробежал удивленный ропот, и все уставились на меня, как на восьмое чудо света. Мне стало не по себе. Я ж только что из подвала, немытая, не мытая, Супруга? различила я из толпы. Владыка выступил вперед. Да, леди и господа, мой сын лорд Найт Таре. «Женат на леди Томилане Торреса Анарн», сказал он так, что все молча вылупились на него. А в вопросе убийства лорда ректора считайте, что это была семейная ссора. Леди Томиланна никакой ответственности за этот инцидент, конечно, не понесет. Среди преподавателей вдруг случились массовые обмороки и истерики, когда они переварили новость. Интересно, это потому что я жена или потому что лорд... «Сын, может быть, мне уже можно уходить, раз вы все сообщили?» Прошипела я, едва слышно. Владыка обернулся, посмотрел на меня, на бледного магистра Хевисандра и кивнул. «Идемте, леди, нам еще много предстоит обсудить. Да и моя супруга, леди Илай, ждет нас». В принципе, следом за правителем Межмирьи было очень удобно идти, как к кораблю за ледоколом в северных морях. Все расступаются обморочных из-под ног оттаскивают. Красота, да и только. И куда мы сейчас?» — уточнила, когда мы выбрались из холла. «В — В ответил владыка. Он вообще теперь предпочитал коротко и ясно отвечать на мои вопросы. Видимо, понял, что по-другому я просто не понимаю. Там сейчас рядом с телом Ная находится его мать, Лидия Лаи, которая очень хочет с тобой побеседовать. Я резко остановилась. Вот уж чего я не хочу, так это встречи с женщиной, сына которой я прикокошила. Мужчина тоже остановился и мученически на меня посмотрел, мол, чего я снова туплю. — А она... — растерялась я, не зная, как объяснить. — Она не винит тебя в случившемся, — сказал он мне и отправился дальше. Пришлось догонять. — А студенты нас не увидят? Я посмотрела на часы, висящие в помещении с платформами-лифтами. «Скоро уже должны начаться лекции. Все учащиеся академии после вчерашнего инцидента были заперты по своим комнатам. Их выпустят оттуда, когда мы отбудем во дворец». Владыка был совершенно невозмутим, когда мы вставали на платформу. Я же задумалась. «Так, если Манура вчера заперли в комнате, то отдать самокат Рамине он точно не успел. Значит, мне нужно его как-то вернуть». И меч, наверное, надо забрать, чтобы хранить его у себя. Мало ли, мелкий порежется. Усыпальница неожиданно оказалась расположена в самой высокой точке главной башни. Я-то как дура считала, что такие места делают в пещерах или под землей. А тут вон оно как. Входи, — велел мне владыка, когда я замешкалась у двери. Все же мне было до жути не по себе увидеть результат деяния своих же рук да и мама еще его. Войдя в совершенно круглое помещение с прозрачной купольной крышей, я остановилась уже через пять шагов. В центре этой круглой конструкции стоял постамент, на котором покоилось тело лорда тарре Рядом с ним сидела безумно красивая женщина и, склонившись, гладила его по голове. У меня сердце защемило от такой картины. — Извините, — вырвался из меня шепот. Женщина словно окаменела на секунду, и повернулась ко мне. На ее идеальном лице не было ни слезинки, лишь печаль и какая-то неотвратимая решимость. — А, девочка! — кивнула она, разглядев меня. Встала, тряхнула безумной красоты черными крыльями, сливающимися с волосами, и зашагала ко мне. Бедная девочка! Подойдя, она вдруг обняла меня. — Ты не бойся, я не отдам тебя им на растерзание. «Кому?» — только и смогла пискнуть я. братья Ная». Она также быстро отпустила меня и вернулась к телу сына. «Да пропади пропадом это предсказание Оракула, если такая жизнь доставляет столько боли!» — чуть слышно сказала она, погладив бездыханного мужчину по щеке. И тут я поняла одно. «Я сделаю то, что от меня требует. Я верну этого лорда Таре, чего бы мне это ни стоило». Не из-за дедушки, не из-за угроз владыки или плюшек моим родным от него, нет, а из-за этой женщины, которая потеряла самое дорогое, что было в ее жизни. И вместо того, чтобы набрасываться на меня с обвинениями и прочими справедливыми упреками, она просто скорбит о сыне. От этого просто сердце разрывалось на куске. — Что нужно делать? — повернулась я к владыке, который с заботливым беспокойством наблюдал сейчас за женой. Правитель межмирья отвлекся и посмотрел на меня. Моргнул и вздохнул. — Присядь. Разговор будет содержательным. Указал он мне на два стула, которые появились у стены. Я послушалась и, положив руки на колени, приготовилась внимать. Светлые всадники бессмертно. Начал он издалека, когда сел рядом со мной. Но лишь только потому, что при рождении они получают фантомы. Это такие подготовленные тела, в которые душа, покинувшая тело, вмещается на некоторое время. Понятнее мне не стало. Так, то есть душа лорда Тарре теперь живет в ком-то другом? Не поняла я. Владыка чуть поморщился. Нет, он живет в одном из своих тел, соизволил он объяснить. Ничего не поняла, честно призналась я. Откуда взялись эти тела? Их можно менять как костюм, что ли? Сами они живут без души? На меня теперь посмотрели как на дуру. А я разве виновата, что я в этих их некроманских фишках не разбираюсь почти? При рождении Ная в некоторых мирах родились его, как бы, отражения. Все же соизволил пояснить мне светлый всадник. Эти отражения думают, говорят, живут, но без какой-то чести своей жизни. Это те, чьи тела были созданы для того, чтобы ловить его душу в случае смерти главного тела а, -а, -а, а ни черта не поняла но говорить об этом мне уже не хотелось потому что вряд ли мне что-то станет яснее <смех> угу и что мне надо делать <смех> решила я начать с простого владыка с облегчением выдохнул кажется такая дура как я ему впервые в собеседнице попалась все остальные как минимум должны были неплохо разбираться в квантовой физике и ядерном синтезе «Вам, Лидия Миланна, необходимо выбрать подходящее тело из представленных досье и самое перспективное доставить сюда для слияния души и тела в один единый организм, сознание которого полностью будет принадлежать моему сыну», – А озадачил он меня. И все. Что-то мне как-то не верилось, что все так просто. «И сколько тел, то есть дел, надо посмотреть?» «Тринадцать». Владыка был серьезен. И тела тоже придется смотреть. Это в каком смысле? Не поняла я. Вам, леди Милана Тары Санарн, придется увидеть каждого из фантомов и доставить в академию самого перспективного. Огорошил он меня. Я скривилась. Это как сказки про Марию Искусницу? Глупый вопрос вырвался сам собой. Что? Не понял местный правитель. А, ничего, вздохнула я. Просто по этой сказке фильм снят и я его смотрела. Кажется, теперь владыка ничего не понял. «Что такое фильм?» — уточнил он. «И как теперь объяснить то, в чем сама не особо разбираюсь?» «Ну, это такое изображение жизни по определенному произведению или сценарию. Это человеческое изобретение», — быстро проговорила я. «И зачем я об этом вообще упомянула? Надо было про книгу сказать, и было бы все понятно». Потом покажете мне, — кивнул своим мыслям этот странный блондин и поднялся со стула. — Леди Тамиллана, через пять дней вашу честь будет дан бал, а пока вы готовитесь к нему, то... — Я останусь здесь? — с надеждой спросила. — Нет, вашей подготовкой займется лучшая команда, которую вам подберет леди Элаи. Но ваши повседневные вещи уже перенесены в покой лорда в преподавательской башни. В Белом дворце вы также будете жить в крыле рода Тарре, так что к жизни в убогой преподавательской комнатке вы более не вернетесь». Буднично оскорбил он меня. «К поискам вы приступите сразу же после бала, ведь стазис с тела моего сына спадет в течение четырех стандартных месяцев, так что за это время вам предстоит успеть многое. А сейчас? Что мне дальше-то делать?» «А сейчас мы поднимемся в покое моего сына, вы проверите свои вещи, и мы отправимся во дворец», — пожал плечами владыка. «Угу!» — мрачно согласилась я. «А что мне еще оставалось делать?» Наверх в покое мы втроем поднимались также на платформе. Я же мысленно рыдала по своему любимому самокату. «Если Манур его забрал, то во дворец мне придется отбывать без него». А если дворец настолько же высокий, как и Академия, то подниматься на крыльях я просто не смогу. Да и боюсь я пока ими пользоваться. Вдруг снова исчезнут в неподходящий момент, а ведь Леупса рядом теперь не будет, чтобы меня ловить. Платформа остановилась на самом верху у каменного выступа, где нас почтительно ждал магистр Хивисандр. «Я все подготовил», — поклонился он. «Хорошо, мы скоро улетаем» так что студентов можете выпускать, — распорядился владыка. — Магистр, — задержалась я на пару секунд, — передайте, пожалуйста, мануру, что со мной все хорошо, и я во дворце. — Конечно, леди Таре, сократил он мою нынешнюю фамилию. Покои лорда ректора оказались за высокой двустворчатой дверью, расписанной странным рубленым орнаментом, а за ней все те же высокие потолки, огромные комнаты и темное убранство. — Вот специально перекрашу тут все в светлые цвета. Но невозможно же так не любить белые оттенки. — Это ваши вещи, леди. Владыка остановился рядом с моим рюкзаком, сумкой и... самокатом. — Мои! — радостно закивала я и полезла внутрь сумок. — Возьмите с собой только самое необходимое, — велел он. «Угу — Угу! — согласилась я, упихивая в карман плеер с наушниками. — Ага, и мой разряженный электрошокер тут лежит и книги уже на полку стеллажа поставлены. Так, смену белья еще с собой возьму. Все это я упаковала в рюкзак, решив, что сумка мне в пути ни к чему. Я готова. Поднялась я на ноги и с удивлением поняла, что владыка с женой с интересом за мной наблюдают. Да, надо лететь. Первая жила леди. Тряхнула крыльями, распахнула огромное окно до пола и выпрыгнула в него. Зависла я на секунду. — После вас, леди! — владыка выразительно посмотрел на мои крылья. — Угу! — кивнула я, подошла к самокату, активировала его и тоже вылетела в окно. — Ну их эти крылья! Убьюсь еще! Заметив в небе леди Илая, я направилась к ней. — Леди, что это за устройство у вас? — догнал меня владыка верхом на воздухе. — Это самокат, — коротко ответила я. — Человеческое устройство для передвижения. — Хм, — только и сказал он. Летели мы долго, больше часа. У меня уже руки и ноги стали затекать, но я стоически держалась. Еще и крылья эти, растопыренные рюкзаком на ветру, противно трепыхались. В общем, когда я увидела белое, почти воздушное трехэтажное строение, стоящее, слава богу, на земле, то даже обрадовалась. — Добро пожаловать в Белый дворец! — Обратилась ко мне леди Илаи и спикировала на широкий балкон третьего этажа. Я приземлилась туда же. Владыка спрыгнул с потока воздуха секундой позже. Не понимаю, как они тут гоняют верхом на воздухе. Это же никакой логике и физике не поддается. Идемте, — коротко бросил правитель и вошел внутрь. Я поспешила за ним, катя самокат рядом с собой и с любопытством оглядывая убранство. Неплохо. Потолки высокие, летать можно. Интерьер светло-бежевый. Все попадающие по пути местные жители низко кланялись при нашем появлении. А так как мы шли довольно долго, то и народу нам попадалось много. В основном прислуга, конечно. Но иногда и попадались весьма дорого одетые граждане, которые с изумлением смотрели, как я иду между местными королем и королевой. Все же мне их так проще у себя в голове называть. Владыка для меня это что-то из церковного и немного недосягаемого. А этот, он идет рядышком и в ус не дует о своей недосягаемости. Леди, ваше покое. Остановились мы у совершенно черной двери, которая неадекватно диссонировала со всем остальным дворцом. Рядом с дверью стоял невысокий, чуть пухленький лакей, который умудрился одновременно низко поклониться и открыть нам дверь. Янел, управляющий темным крылом дворца. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь к нему, — пояснил мне владыка. — Янел, это леди Миланна Тарреса Нарн, жена лорда Ная и ваша госпожа. — Леди, мне показалось, что управляющий сейчас носом каменный пол проткнет. — Очень приятно, — кивнул я, не зная, как еще реагировать. Невысокий мужчина сильно покраснел и вжался в стену. Лидия Лаи только тихо хмыкнула и прошла внутрь покоев. На самом деле покоями это назвать было трудно. По сути, очень просторная многокомнатная квартира, где было место для всего, только мрачноватая, так как стены были окрашены в темные цвета. Лишь спальня самого лорда Торре была выполнена в светлых оттенках. «Ну как?» не выдержал владыка, когда я осмотрела все помещения и растерянно остановилась в спальне. «Приемлемо», — решила я и все же притулила самокат у стены. «Мало ли кто на него позарится? У меня с собой не так много вещей, чтобы разбрасываться чем-то настолько ценным и нужным. И что дальше?» — решила я спросить, потому что супружеская чета местных правителей кажется молча о чем-то общалась между собой. Владыка громко хлопнул в ладоши, и из-за двери тут же показались две очень юные и красивые девушки. Одна светлая, как облачко, другая темно-синенькая, как жимолость. Мати, Теха, перед вами ваша госпожа. Выполнять любой ее каприз. Сейчас предоставьте ей завтрак и ванну, потом сюда прибудут портные». На балу через пять дней леди Тамилана Тареса Нарн должна блистать так, чтобы даже леди Ирфастея не могла придраться. «Вы меня поняли?» — приподнял он белоснежную бровь. Девушки молча поклонились. Владыка подмигнул мне и, прихватив леди Илай, вышел из комнаты, покоев и крыла, оставив нас наедине. «А кто такая леди Ирфастея?» — решила уточнить я, потому что врагов надо знать. А из сказанного я прекрасно поняла, что личность эта неприятная. Леди — та девочка, что посмуглее поклонилась. Разрешите? Девочки переглянулись и в ожидании уставились на меня. Конечно, я кивнула. Леди Ирфастея — это дочь барона Трема Ирфастея и фрейлина первой принцессы, леди Деалы. Она очень долгое время мечтает выйти замуж за лорда Таре, Чтобы повысить свой статус в обществе, дополнила ее другая. Я в голос застонала. Вот только коварных любовниц муженька мне тут не хватало для полного счастья. Интересно, меня отравят или просто прибьют? Ладно, девочки, тяжело вздохнула я. Давайте сначала позавтракаем, и вы мне расскажете, кто еще тут есть опасный. Точнее, не опасный, но неприятный. О, а фотографии местного бомонда у вас тут есть? Решила я начать с простого. Леди не поняла меня беленькая, потому что темно-синенькая уже убежала на кровать на стол. Так, фотографий тут, судя по всему, нет. — Есть ли у вас портреты неприятных личностей, которых мне лучше знать в лицо? — перефразировала я. — А то мало ли кто мне тут захочет волосы повыдергивать. Теха спрятала улыбку и поклонилась. — Найдем, леди, — пообещала она. — Стол накрыт, госпожа! — вернулась к нам мать и указала дорогу. — Да, я тут только в этом темном крыле блудиться буду все время. Ну кто такие гигантские квартиры строит? Хотя столовая здесь оказалась всего в трех комнатах от спальни. Это не могло не радовать. На завтрак мне принесли что-то вроде яичницы с мясом, сладкие булочки и пол-литровую кружку вкусного травяного чая. Вот это я понимаю. — Вот это я, пожалуй, съем. — А вы не будете завтракать? — уточнила я у девушек. — Леди, мы не голодны, — сдержанно ответила мне мать, и я поняла, что сморозила глупость. Для них я сейчас госпожа, которую они не посмеют оскорбить подобным поведением. Я чинно, как учила меня тетушка Марип, уселась за стол и приступила к еде, потому что нанервничалась за утро, да и лететь прилично пришлось. Доев яичницу, я принялась было за булочку, как вдруг окно в столовой распахнулось, и внутрь влетел здоровый светловолосый мужик со зверским выражением на физиономии. — Так это ты убила, Ная? — прорычал он и двинулся ко мне, поднимая руку. — А я что? Я сидела спокойно кушала, никого не трогала и не ожидала неадекватного визитера, а потому и среагировала так, как среагировала бы любая другая барышня, которая выросла на улицах нашего провинциального города. С потока воздуха, на котором он сидел, мне удалось сбить его стулом, на котором до этого сидела я. Грохнулся о пол он знатно. А нечего на меня руками размахивать, я и так нервная. — Ах ты! — быстро вскочил он на ноги и бросился на меня, вытаскивая на ходу меч из ножен. Я отточенным движением вытащила из сумки перцовку и прицельно зарядила ему в глаза очень приличной струей, в последний момент увернувшись от удара. «А-а-а!» — заорал он, бросив меч на пол и закрыл ладонями глаза. «Не в моих правилах добивать поверженного противника, но это здоровый двухметровый мужик, который хотел безоружную меня прикончить мечом, а потому...» По голове ему прилетело оторванной ножкой уже поврежденного битвой стула. «Фух!» — выдохнула я, когда мужик молча растянулся на полу. Я, закрыв рукавом нос, чтобы не надышаться перцовки, отошла к двери, где, сжавшись два комочка, сидели девушки. И кто это был? Я открыла дверь, чтобы воздух быстрее выходил в открытое окно. «Это его высочество принц Сай, второй сын владыки». Размазывая слезы по лицу, ответила Теха. Я замерла на месте. Блин, только прибыла во дворец, а уже подралась с местным принцем. Поздравляю тебя, Тома. Ты просто мастер влипать в историю на ровном месте.